13. -е. К Новому году Соске захотелось подстричься, и впервые за долгое время он вошел в парикмахерскую. Посетителей было много, как всегда перед праздником. Торопливо позвякивали в унисон несколько пар ножниц. В этой суете, царившей и в парикмахерской, и на улице, откуда только что пришел Соске, чувствовалось лихорадочное стремление людей избавиться от холода, и поскорее перебраться в Новый год. В ожидании своей очереди Соске некоторое время курил, стоя возле печки, ощущая себя против воли, втянутым в беспокойную жизнь большого мира, к которому не имел ровно никакого отношения, но почему-то должен был провожать старый и встречать Новый год. Сам, не имея никаких желаний, ни к чему не стремясь, Он заразился всеобщей лихорадкой и уже не мог бездействовать. Приступы у Ойона постепенно прекратились, и, уходя из дому, Соске уже не тревожился, как прежде. Он готов был встретить Новый год без всякой пышности, как это бывало в других семьях, еще скромнее, чем обычно, даже без традиционных приготовлений, только бы избавить Ойоны от излишних хлопот глядя на жену, словно ожившую, просветленную, Соска испытывал облегчение, как человек, чудом спасшийся от страшной трагедии. Но порой мысль о том неизбежном, что могло в любой момент обрушиться на его семью, туманом обволакивала мозг, вызывая безотчетный страх. И страх этот усиливался предпраздничной лихорадкой, пристрастием людей к суете и всему необычному, их желанием искусственно ускорить наступление Нового года. В такие минуты Соскэ нестерпимо хотелось остаться одному в сумрачном декабре, если бы только это было возможно. Когда, наконец, подошла его очередь, и он сел в кресло, то из зеркала на него глянул совсем другой человек, по самый подбородок, укутанный в белоснежную салфетку. В зеркале еще отражалась клетка с хозяйской птичкой, прыгающей на жердочке. Благоухающий бриолином и напутствуемый праздничными поздравлениями и пожеланиями парикмахера, Соска вышел на улицу и сразу почувствовал себя свежим и бодрым. Вдыхая прохладный воздух, он не мог не признать, что совет Ойоны подстричься помог ему обрести душевное равновесие. По дороге домой Соска зашел к сакаи уговориться о плате за пользование водопроводом. Сюда, пожалуйста, сказала горничная, но против обыкновения провела его не в гостиную, а в столовую. Фусума были слегка приоткрыты, и оттуда доносился смех. В доме Сакаи всегда бывало весело. Хозяин сидел за большим полированного дерева хибати а жена его чуть поодаль, ближе к галерее. Позади хозяина висели на стене часы в продолговатом черном футляре. Слева от часов – стеной шкафчик с оклеенными плотной бумагой дверцами. На дверцах – рисунки тушью, литографии, два веера с извлеченными из них костяными планками. Кроме хозяина и его жены, в комнате сидели, тесно прижавшись друг к другу, Две девочки в одинаковых кимоно с узкими рукавчиками и во все глаза смотрели на вошедшего Соске. Смех еще искрился в их глазах, дрожал на губах. Осмотревшись, Соске заметил еще одного человека, весьма странного вида, сидевшего почти у самого входа в почтительной позе. Не прошло и пяти минут, как Соске понял, что этот человек, собственно, и являлся причиной веселого оживления. Жесткие, слегка выгоревшие на солнце волосы, словно припорошенные пылью, плотный, въевшийся в кожу загар, белая хлопчатобумажная рубашка с керамическими пуговицами, домотканое стеганое кимоно и круглый плетеный шнурок, переброшенный через шею, напоминающий те, на которых обычно носят кошельки. Незнакомец, судя по всему, был жителем одного из отдаленных горных районов, которому редко выпадает случай побывать в таком большом городе, как Токио. Несмотря на холодное время, он то и дело вынимал полотенце из-за темно-синего бумажного пояса чтобы вытереть проступавший на верхней губе пот. Это торговец из провинции Каи, представил его хозяин. Приносит на продажу в Токио тамошние ткани. Торговец тотчас повернулся к Соске. Купи что-нибудь, господин хороший. Только сейчас Соска заметил сваленные в углу самые различные шелка. Здесь был и первоклассный полосатый креп Омеси и ткань мейсен попроще, и некрашенное шелковое полотно сироцумуги. Просто не верилось, что хозяин всех этих великолепных товаров такой простак. Жена Сакая пояснила, что почва в его деревне сплошь застывшая вулканическая лава, ничего там не растет, ни рис, ни каштаны, только тутовые деревья, и все жители вынуждены разводить шелковичных червей. Живут там очень бедно. Только в одной семье есть стенные часы. Всего трое детей ходят в школу второй ступени. Он говорит, что единственный на всю деревню знает грамоту, смеясь, заключила хозяйка. «Это чистая правда, госпожа», — очень серьезно произнес ткач. «Никто, кроме меня, не умеет ни читать, ни писать, ни считать. Что говорить? Гиблое место». Кач раскладывал ткань за тканью, приговаривая «Купите, господа хорошие», и чисто по-деревенски торговался. «Уж больно дешево даешь, дай подороже, сделай милость». «Да ты погляди, какой тяжелый, а выделка какая!» Он забавлял хозяев, они смеялись и, ничем не занятые, охотно вели с ним разговор. «Но ты ведь должен есть, когда идешь из своей деревни в Токио?» «А как же!» — Без еды нельзя, голод каждого доймет. Где же ты ешь? — Где ем? — Да в чайных ем. — Это такой домик, где дают поесть, — ответил он на заданный в шутку вопрос хозяина. Но еще больше он всех насмешил, когда сказал, что до отвала наедается на постоялых дворах, потому как еда там очень уж вкусная. Три раза на день ест, даже бывает совестно. Примечание — Еда входит в плату за постой, конец примечания. В конце концов, ткачу все же удалось сбыть хозяйки штуку белого шифона и отрез шелка из крученной нитки. При этом Соске невольно подумал, что только люди со средствами могут купить перед самым Новым годом летнюю ткань. Может, и вы, кстати, что-нибудь возьмете? Обратился Сакаи к Соске. Ну, хотя бы на будничное платье супруги. Жена его уверяла Соске, что вряд ли представится еще случай купить так дешево. А заплатите, когда хотите. Соске согласился купить для Ойоне мэйен. Сакай долго торговался, и ткач, наконец, уступил материю за три йены, посетовав, не цена это, а слезы. Все снова дружно рассмеялись. Ткач, видимо, везде, куда бы ни пошел, говорил по-деревенски, потому что иначе не умел. Он обходил всех своих постоянных покупателей, пока от его ноши не оставались только темно-синий фуросики да шнурок. Примечание. Фуросики – большой платок, традиционно используемый японцами для завертывания самых различных предметов. Конец примечания. Он сказал, что вернется ненадолго домой, проводит старый год и тотчас снова отправится в путь. Товару возьмет столько, сколько сможет унести, и к началу мая, когда у шелководов наступает страдная пора, возвратится с выручкой в свою деревушку, где перекатываются под ногами кусочки лавы близ северного склона Фудзи. Чуть ли не пять лет он ходит к нам, и все такое же, — сказала жена Сакаи. Да, редко встретишь нечто подобное, — присовокупил муж. — И в самом деле, пробудешь нынче три дня дома, а потом смотришь — улицу расширили. День не прочтешь газет, а тут, оказывается, новую трамвайную линию открыли. Размышляя обо всем этом, Соске с искренним сочувствием смотрел на ткача, который дважды в год, бывая в Токио, смог все же сохранить своеобразные черты жителя гор, особую манеру речи, одежду. По пути домой, перекладывая под накидкой покупку из руки в руку, Соске никак не мог забыть торговца буквально за нищенскую цену продавшего ему ткань. Его бедную одежду, жесткие цвета темной глины волосы, на удивление аккуратно расчесанный на пробор. Когда он пришел домой, Ойона как раз дошила новогоднее хаори для мужа, положила его под забутон, а сама села сверху вместо пресса. «Перед сном положишь его под тюфяк», обернулась она к Соске. Ойона от души смеялась, когда муж рассказал ей про торговца и никак не могла налюбоваться подарком, приговаривая «Да чего же дешево!» «Ткань и в самом деле была великолепной!» «Не понимаю», — сказала наконец Ойона, «Какая ему от этого выгода?» «Не так уж это дешево. Просто торговцы мануфактурой перекупщики здорово наживаются на покупателях». Сказано это было с таким видом, словно Соске прекрасно разбирался в подобного рода делах. Постепенно разговор перешел на семью Сакаи. Живут в достатке. Могут сколько угодно переплатить хозяину антикварной лавки, зато с бедным ткачом торгуются, чтобы приобрести по дешевке то, что понадобится лишь в следующем сезоне. Забот не знают, и потому в доме у них постоянное веселье. И вдруг уже совсем другим тоном, как бы поучая, Соская сказал... Дело не только в деньгах. Главное — дети. С детьми и беднякам весело. В его словах у Йоны послышался горький упрек, брошенный соске самому себе. Она выпустила из рук шелк, который держала на коленях, и взглянула на мужа. Однако он ничего не заметил, весь поглощенный мыслью о том, что впервые за долгое время порадовал, наконец, жену. Материя пришлась ей по вкусу. Иона же не сказала ни слова, отложив разговор до вечера. Спать они легли в одиннадцатом часу, как обычно. И Ойона, улучив момент, пока муж еще не уснул, повернулась к нему. — Ты нынче говорил, что без детей скучно. Соске вспомнил, что нечто подобное он действительно говорил, но лишь в порядке общих рассуждений, во всяком случае не имея в виду ни Ойона, ни себя. Но жена, видно, придала его словам чересчур серьезное значение, и сейчас ему ничего не оставалось, как возразить. «Я ведь не нас с тобой имел в виду». Наступила пауза. Потом Ойоны снова заговорила. Ты ведь считаешь, что мы скучно живем, потому и сказал так. Верно? Говоря по совести, Соске следовало бы в этом признаться, но он не решился. И чтобы не огорчать едва оправившуюся после болезни жену, предпочел обратить все в шутку, но ничего из этого не получилось. Ну, раз ты так говоришь, может, и в самом деле у нас скучновато. Однако Соск запнулся но так и не подыскав нужного слова, сказал лишь, — Ладно, ладно, только, пожалуйста, не волнуйся. Ойоны промолчала. — Вчера вечером опять был пожар, — сообщил Соске, стараясь отвлечь Ойоны от этого разговора, но она продолжала, — Я очень перед тобой виновата, — сказала и осеклась, так и не договорив. Лампа стояла на своем обычном месте в стеной нише на полочке, и Соска не видел лица жены, лежавшей спиной к свету, но голос ее не казался Соска глухим от слез. Он быстро повернулся на бок и вгляделся в лицо Ойоны, едва видное в полутьме. Ойоны тоже пристально на него смотрела и, наконец, заговорила прерывающимся голосом. Я давно хотела тебе сказать, но все не решалось. Прости меня. Соская ничего не понял. Подумал было, что это истерия, потом засомневался и молчал в недоумении. — У меня никогда не будет детей, — с трудом проговорила Ойона и заплакала. Видимо, эта мысль давно ее мучила. Ясность волной поднялась в душе Соске после этого горестного признания. Но в растерянности он не знал, как утешить жену. — Без детей проживем, — сказал он наконец. — Возьми хоть Сака и сан Ему можно лишь посочувствовать. Не дом, а детский сад. Что хорошего? Но ты сам будешь страдать, если точно определиться, что я не могу иметь детей. Так ведь пока неизвестно. Может, на этот раз ты благополучно родишь?» Ойона еще сильнее расплакалась. И Соске ничего не оставалось, как ждать, пока она успокоится, а потом дать ей все высказать до конца. Не в пример многим Соске и Ойона жили в полном согласии. Лишь невозможность иметь детей омрачала их счастье. Они потеряли ребенка, а это куда тяжелее, чем его вообще не родить. И потому Соске и Ойоне чувствовали себя глубоко несчастными. Ойона впервые ждала ребенка, когда, покинув Киото, они влачили скудное существование в Хиросиме. Все дни тогда Ойоны проводила в мечтах, отдавшись охватившему ее до толи неизведанному чувству, испытывая перед будущим то страх, то радость. Для Соске их будущий ребенок был осязаемым и зримым доказательством великой силы любви, и он с нетерпеливой радостью ждал появления на свет этого крохотного комочка, частицы его плоти. Однако роды начались на пятом месяце. В то время Ойона и Соске изо дня в день боролись с жестокой нуждой. Соске был уверен, глядя на ставшее землистым лицо Ойоны, что постоянные лишения и тяготы — единственная причина их несчастья. Теперь он был надолго лишен радости взять на руки младенца, плод их любви, загубленной нуждой, и горько сожалел об этом. Ойоне ничего не говорила, только плакала. Но вскоре после переезда в Фукуоку Ойоне снова потянула на кислое. Она слышала, что преждевременные роды повторяются, и была очень осмотрительна. Может быть, поэтому все шло нормально, но родила она на месяц раньше срока. Акушерка с сомнением качай головой советовала показать ребенка врачу. Врач определил, что ребенок недоношен, и велел держать его в тепле, днем и ночью поддерживая постоянную температуру. Но оборудовать в комнате хотя бы очаг было не так-то просто, чего только они не делали, чтобы сохранить жизнь младенцу. Но все усилия оказались тщетными. Спустя неделю маленькое тельце похолодело. Держа его на руках, у Йона, рыдая, спросила, как теперь дальше жить? Соскай мужественно принял и этот удар. Ни слова жалобы, ни стона не вырвалось у него за все время, пока крохотное существо, превратившись в пепел, навеки упокоилось в земле. Но время шло, печаль рассеивалась постепенно, а потом и совсем исчезла. В третий раз Ойона забеременела почти сразу же после переезда в Токио. В то время она была очень слаба, И соске за нее тревожился, не говоря уже о будущем ребенке. И все же оба они не теряли надежды на благополучный исход и проводили в спокойной уверенности месяц за месяцем. В то время у них еще не было водопровода. Утром и вечером служанка брала воду в колодце и у колодца же стирала. Однажды, когда Ойоны была уже на пятом месяце, Ей понадобилось что-то сказать служанке, которая стирала в это время на заднем дворике, поставив лохань рядом с колодцем, возле выложенного камнем стока. Тут Ойона и поскользнулась, когда хотела перейти сток, упав на покрытый мокрым зеленым мхом бугор. Ругая себя в душе, она все же постыдилась признаться соске собственной оплошности, и сказала ему об этом лишь спустя некоторое время, когда убедилась, что все обошлось. Соскай не стал упрекать жену, лишь ласково сказал, — Смотри, будь осторожна. Между тем время родов приближалось, и, сидя на службе, Соскай ни на минуту не забывал об Ойоне. Возвращаясь домой, он с замиранием сердца некоторое время стоял у дверей, А вдруг, пока его не было, что-нибудь произошло? Соске напряженно вслушивался, надеясь, что вот сейчас раздастся плач младенца. Потом испуганно вбегал в дом, тут же раскаиваясь в малодушии. Схватки, к счастью, начались поздно вечером, когда Соске был дома. Он не отходил от жены, заботливо за ней ухаживая, вовремя велел позвать акушерку, приготовил все необходимое против ожидания роды оказались легкими. Но ребенок, такой долгожданный, ни единым вздохом не дал знать о своем появлении в этом бренном мире, как ни старалась акушерка вдуть воздух в маленький ротик через тонкую стеклянную трубку. На свет появился бездыханный кусочек плоти, не издавший ни единого крика. И соске печально глядели на смутно очерченные рот, нос и глаза. За неделю до родов акушерка внимательно осмотрела Уйоны, прослушала даже сердце будущего ребенка и сказала, что все идет хорошо. Она не могла ошибаться, ибо как только прекращалось развитие плода, случался выкидыш. Значит, до последнего момента ребенок был жив. Поняв это, Соске впал в отчаяние. Ребенок погиб, потому что перед самым рождением у него вокруг горла обмоталась пуповина, причем необычная, а очень толстая и даже опытная, уже немолодая акушерка ничего не могла сделать. Ребенок попросту задохнулся. Какая-то доля вины лежала, конечно, и на акушерке. Но главное заключалось в неосторожности Ойоны, когда четыре месяца назад она упала возле колодца. Ойона выслушала все это молча, беспомощно кивнув головой. Из усталых, слегка запавших глаз по щекам струились слезы, которые Соске, утешая жену, все время вытирал платком, длинные ресницы вздрагивали. Неудивительно, что Соске и Сойоны избегали теперь разговоров о детях, чтобы не ворошить исполненное горечи прошлое. И все же в тайниках души оно ныло, это прошлое, навивая тоску, угнетая, каждый раз напоминая о себе. Неизбывная, омрачавшая жизнь грусть звучала даже в их смехе, и ни у Соске, ни у Ойона не было нужды возвращаться в разговоре к печальным событиям. Вовсе не о том собиралась повести речь Ойоны. В последний раз потеряв ребенка, Ойона обвинила себя в жестокости. Ведь это она, пусть ненамеренно, сгубила, зачатое ею существо, так и не дав ему появиться на свет. Она злодейка, совершившая тягчайшее преступление, но эти снедавшие Ойоны нравственные муки она стойко переносила в одиночестве, ни с кем их не деля, даже с мужем. Три недели после родов Ойоны, как и полагается, провела в постели. Но в то время, как тело ее пребывало в полном покое, душа не знала ни минуты отдыха. Соскэ без всякой пышности похоронил маленькое тельце, а потом сделал поминальную табличку, на которой черным лаком было написано посмертное имя примечание. Имя, которое буддийские монахи дают умершим, конец примечания. Другого имени у младенца не было, его не успели дать. Вначале табличка стояла на шкафчике в столовой, и, вернувшись со службы, Соске непременно зажигал перед ней ароматичное курение. Лежавшая в маленькой комнате Ойоны временами ощущала их аромат, настолько обострились за это время все ее чувства. Но немного спустя Соске почему-то убрал табличку в шкаф, где аккуратно завернутые в кусок материи, каждая в отдельности, хранились поминальные таблички умершего фукуоки ребенка и отца Соске. В свое время, покидая Токио, Соске решил все поминальные таблички оставить на попечение храма, чтобы не возить их с места на место, за исключением таблички отца, которую он взял с собой. От глаз Ойона не укрылось, что Соске убрал табличку, но этот его поступок она не сочла случайным. Обе таблички умерших детей были связаны в сознании Ойоны длинной нитью судьбы, которую она мысленно протянула к бесформенному существу, исчезнувшему бесследно, словно тень, которому даже не понадобилась табличка. Хиросима, Фукуока, Токио. Воспоминания о постигших ее там несчастьях внушали Ойона мысль о неодолимости тяготевшего над ней рока, из-за которого ей так и не суждено стать матерью. И в ушах у Ойона все время, пока она лежала, неотступно звучал голос проклятия, терзая ее измученную душу. Было невыносимо тяжело лежать вот так, без всякого движения, глядя в одну точку. И после ухода сиделки Ойона по утрам вставала потихоньку и принималась бродить по дому в тщетной надежде одолеть гнетущую тревогу. Потом, охваченная унынием, она снова зарывалась головой в подушку, чтобы не видеть ничего вокруг. Через три недели Ойона окрепла, поднялась, аккуратно сложила постель и с каким-то новым чувством погляделась в зеркало. Пора было менять теплую одежду на легкую, и Ойона, наконец, с наслаждением сбросила себя подбитое ватой кимоно, сразу ощутив свежесть и легкость во всем теле. Ее тоскующая душа не осталась безучастной к ярким, полным жизни краскам японской природы на грани весны и лета, и из самых дальних ее уголков всплыли навстречу яркому свету горестные воспоминания. Неожиданно во мраке, окутавшем прошлое Ойоне, родилось желание знать, что ждет ее в будущем. Как-то утром, проводив, как обычно, мужа на службу, Ойоне вслед за ним вышла из дому. Уже наступила пора, когда редко встретишь на улице женщину без зонтика. Утро выдалось великолепное, припекало солнышко, и у Ойоне, которая шла быстро, выступили на лбу капельки пота на всем пути ее не покидала мысль о поминальной табличке, на которую она случайно наткнулась сегодня, выдвинув ящик комода, чтобы достать кимоно. Вот, наконец, и дом, где живет гадатель. У Йоны с детства не чужда была суеверией, что, в общем-то, свойственно многим вполне цивилизованным людям. Но, как и они, не отдавая себе в том отчета, Ойона говорила о суевериях, словно о забаве. Однако нынче ей было не до шуток, коль скоро речь шла о важном, даже святом для каждого человека, деле. Вся собранная, очень серьезная. Ойона предстала перед гадателем и спросила, дарует ли ей когда-нибудь небо ребенка, и суждено ли ей его вырастить. Гадатель, точь-в-точь точь, как уличные прорицатели, которые, расположившись на улице со своим столиком, за 12 сценов предсказывают прохожим судьбу, разложил шесть гадательных палочек санги, меняя их то и дело местами. Повертел в руках палочки дзейтику, посчитал что-то. И, теребя бородку, долго смотрел на ойона, как бы изучая ее. Затем изрек. У вас не будет ребенка. Несколько минут Ойона молчала, вникая в смысл сказанного. Затем подняла на гадателя глаза. Почему же? Вопреки ее ожиданиям, гадатель, не раздумывая, сразу ответил. Над вами тяготеет сознание вины. Вот почему вам не суждено стать матерью. Эти слова ударили Ойоны в самое сердце. Окончательно приуныв, она вернулась домой и в тот вечер даже боялась взглянуть на мужа. Но дальше таиться у Ойоны не было сил. Ночная тишина, тусклая лампа в стеной нише, и, наконец, признание Ойоны, все это произвело на соске какое-то тягостное впечатление. «Нервы у тебя не в порядке, вот и ходишь куда не следует». Не глупо ли тратить деньги на всякую чепуху? Опять, наверное, собираешься к этому гадателю? Нет, ни за что. Уж очень страшно. И не ходи. Глупости все это, — сказал Соская подчеркнуто небрежным тоном, и снова улегся на подушку.